Глава 4. Липень, июль 1382 года от Рождества Христова. Цитадель Порто-Пизана. Условия наши просты. Вы отдаете все имеющееся у вас златое серебро, включая проданные татарами православные иконы. Они забрали их на Руси, а также всех рабов, находящихся в замке. И если до полудня вы соберете достойный нашего внимания выкуп, мы уйдем и даже не сбросим в море те запасы провизии, что не сможем увести на кораблях. Аристарх, хорошо сведущий в языках и прекрасно изъясняющийся на итальянском или генуэском наречии речи итальянского, если оно существует, точно перевел мои слова. А если нет, что же, мы возьмем вашу крепость штурмом. И первыми я брошу в бой галерных рабов, уже вкусивших крови генуэзцев. Но то была кровь воинов, теперь же пострадают невинные. Я не желаю насилия над мирными жителями, не желаю слез ваших жен и дочерей, но их возьмут сбои, если вы не отдадите все, повторяюсь, все свое богатство. Вышедший на стену переговорщик Нобель, крупный такой, дородный, серобородый муж очень представительного вида, с массивной серебряной цепью на шее. Открыл был рот, чтобы ответить, но я закричал еще громче. И помните, я узнаю всех освобожденных рабов, говорилось ли над ними какое беззаконие в последние часы? И горе вам, ежели кто из господ посмеет выместить свой гнев на них после моих слов? Мне доподлинно известно, что большую часть невольников успели спрятать в крепости, так что не смейте меня разозлить. да а выведенных вперед черкесов и славян, освобожденных нами на галерах, откровенно пугает. Да и внешний вид их окровавленные с трофейным генуэзским оружием в руках, еще не свыкшиеся с вновь обретенной свободой, не пришедшие в себя. Недавние рабы бешено сверкают глазами и скалят зубы в полубезумных, свирепых улыбках восторга. Хочу я этого или нет, но если штурм состоится, расправа над гражданским населением действительно неминуема. Потому как я не стану бросать в бой со зверевшими невольниками своих воев и жертвовать ими, чтобы спасти женское население порта Пизана. Особенно если мужья и отцы ставят свое золото выше жизни родных. Впрочем, период алчного помешательства местных купцов закончился ближе к рассвету. Когда совет нобелей, бросивший подконтрольный гарнизон навстречу шкульникам, смог волчью лицезреть, как последних пешцев и арбалитчиков дорезают грибцы черкесы. Дорезают с волчьей жестокостью у самых ворот цитадели, заботливо закрытых купцами, пожертвовавшими гарнизоном ради своих богатств. Ведь сумея стража отступить в крепость, сотни арбалитчиков и свыше полутора сотен генуэзских пешцев сумели бы отбить один, а то и два штурма, гарантированно дождавшись подхода подкрепления, или нашего отступления. Ибо я точно не стал бы терять своих воев в безуспешных попытках взять насколько пусть маленький, но крепкий замок, к тому же рискуя быть блокированным с моря. Тем более, что самую ценную для себя добычу я уже успел захватить. Но в настоящий момент цитадели Порто-Пизана осталось без защитников, буквально. Комендант пал в бою, не показав спину. Он умер с мечом в руках, в отличие от большинства своих подчиненных. Ведь как только наперерез бегущим генуэзцам вылетели казаки, наступающие от пристани, а преследующие ушкунники полномесно ударили в спину, Фредель лишились всякого мужества. Обезумев от страха, они метались по залитым кровью соратников улочкам, пытаясь пробиться к крепости. Но у закрытых ворот цитадели их поджидали черкесы. Немногие генезцы приняли честную солдатскую смерть, сражаясь до последнего. Но комендант был из их числа. Мне его, честно, жаль, противник попался достойный. И хотя командующий гарнизоном вынужденно уступил совету Нобелей, рискнув сриснуться с неизвестным противником в городе, Он все же сумел показать характер. Как? Он забрал всех, повторюсь, всех своих арбалетчиков и стражей, не оставив в цитадели ни одного воина. И в принципе, комендант поступил даже логично. Ведь гарнизон его не дотягивал даже до трех сотен бойцов. И дробить столь малое воинство было тем более опасно. Но чуется мне банальное желание хоть как-то отомстить и здесь также сыграло свою роль. Раз уж Нобели рискуют воинами ради своего злата, Пусть также будут готовы разделить их участь в случае поражения и гибели защитников. Тем более, что комендант, хоть и был вынужден подчиниться решению совета, но для своих солдат являлся уже непосредственным командиром, первым после Бога. И те подчинялись именно его приказам, а не воле купцов. В общем, в настоящий момент взять Цитадель штурмом не составит для нас особого труда. Вон уж хуйники уже принялись демонстративно собирать штурмовые лестницы. Но я действительно не хочу штурма. Действительно не желаю крови гражданских на своих руках. Тем более последующая после штурма резня наверняка затруднит сбор трофеев. А там уж генуэзца может и подкрепление подойти. Вот встретят беглецы, вырвавшиеся из Гавани какую-нибудь боевую эскадру, или запросят помощи в Тане, что вернее. Тогда генуэзские галеры блокируют мою флотилию на причалах Порто-Пизана, и баста. Пешим путем до ильца доберутся лишь самые везучие. Ладно, сейчас это лишь бессмысленные страхи, до полудня время есть, да и воинам нужно дать хотя бы короткий отдых. Между тем к переговорщику Фрези наконец-то вернулся до речи, хотя смертельно побледневший купец начал сильно заикаться, с трудом выговаривая слова. Даже Аристарх не сразу смог перевести ответ. «Как понять, что собранный выкуп достоин нашего внимания?» «Я предельно хищно, издевательски ухмыльнулся. Фрязи должны собрать все свое злато, серебро, драгоценные камни и шелка. Допускай оставить лишь нательные кресты и обручальные кольца. Сеянные украшения и перстни долой. Все нам. А заодно парчу, шелка, жемчуг. «Что у вас еще может быть? Пряности, конечно, пряности». — Соль. И всех умелых кормчих, кто умеет править галерами. Если не наберется хотя бы пяти опытных моряков, мы все равно пойдем на штурм. — Да. У Нобеля, как кажется, сейчас сердечный приступ случится. Ему точно подурнело. Впрочем, фряжский купец выдержал и этот удар судьбы. Говорит, что они все соберут, но просит дать гарантии, что мы не пойдем на штурм, как только фрязи откроют ворота. Я усмехнулся. Мои гарантии — это захваченные бомбарды. Собрав все пушки в один кулак, я с легкостью разобью ворота их каменными ядрами в несколько залпов. Разве у фрязи остались воины с самострелами, способные помешать нам? Нет. Следовательно, я могу захватить крепость в любое мгновение. Но не стану делать этого до полудня, потому как мне жаль ваших жен и детей. Сделав короткую паузу, я продолжил. — Однако не обольщайтесь и не уповайте на мое благородство чрезмерно. Я не смогу удержать своих воинов, и уж тем более недавних рабов от штурма, если выкуп не сможет смягчить их сердца и утолить жажду мести. Кажется, Нобеля проняло. Сильно вспотев, он быстро-быстро закивал, после чего едва ли не бегом ринулся со стены вниз, спеша передать совету мои условия. Очевидно, я сумел произвести на купца впечатление — тем более, что не собрал ни единым словом. Да, непосредственно для меня наибольшую ценность представляют освобожденные русичи, большинство которых осядет в Елецком княжестве, а также трофейные арбалеты и бомбарды с запасом пороха и болтов. А вот злато и серебра для ушкульников мы действительно собрали не столь много. Точнее, золота вообще не нашлось, да и серебра маловато. И потом я же не брошу русских невольников, коих ночи успели вывести в цитадель, покуда мы спавшим командиром гарнизона вели шахматную партию. Так что про штурм я серьезно, как и про его последствия для горожан. «А зачем нам их кормчие Сзади практически неслышно подкрался Алексей. Ободряюще улыбнувшись старому другу и невольно вздрогнув от внезапной мысли, что тот мог и погибнуть в ночном бою, я ответил «Не для нас, для черкесов». Наших стругов, ушкуев и захваченных малых судов, что смогут пройти по Дону. Едва ли хватит, чтобы забрать русичей. но ну, может, еще некоторое число воинов Адыгея, кто пойдет за Экежем. Остальных, однако, мы перевести не сможем. А между тем родные земли Косогов совсем близко. Можно пешком добраться в обход моря. Но тогда они наверняка попадут под удар татар. А можно сесть на захваченные нами галеры и пристать к противоположному берегу Сурожского моря, ближе к поселениям сородичей в конце концов грибцы свое дело и так неплохо знают а фряжские кормчи и коли захотят жить доведут сюда по назначению здесь расстояние всего то день пути алексей понимающе усмехнулся обо всех подумал княжа а ежели косоги захотят свою долю добычи я вернул усмешку но при этом неувольно коснулся рукояти меча Их доля в добыче — это личная свобода и то оружие, что взяли с мертвых вязей. В конце концов, галеры тоже чего-то стоят. А вот груз олова, пожалуй, мы все же утопим. Самим не увести но и к татарам он ни при каких раскладах попасть не должен. И на этом все. Попробует взбрыкнуть, у меня ратников достаточно, чтобы подавить любое волнение. Впрочем, сам я мало верил в подобное безрассудство. И дело даже не в благородстве или благодарности за свободу. Будь у меня поменьше воинов, кто знает, как повернулось бы. Но у школьников и казаков сейчас заметно больше, и даже с учетом пополнения невольников из крепости черкесы все равно останутся в меньшинстве. Однако же я просчитался. Как только солнце вошло в зенит, а большая часть моего воинства поднялась после короткого четырехчасового сна, ворота Геннезской цитадели открылись, И фрези принялись спешно выкатывать повозки с выкупом и едва ли не бегом выводить рабов. Но одновременно с тем ко мне подошли довольно бледный аристарх и устрашающего вида рослый черкес, освобожденный шкульниками в городе. Собственно, как только послышались звуки боя, этот пленник сам убил двух надзирателей голыми руками, а после сообщил новоиспеченным дружинникам-черкесам о прочих невольниках, насильно уведенных в замок. «Княжа!» «Амзет предлагает тебе ударить по фрязям прямо сейчас». Амзет, чьи глаза полыхают яростным, нетерпимым огнем, потрывисто хевнул, подтверждая слова толмача. Поймав взгляд горца, я постарался как можно более спокойно и ровно ответить. «Нет, я дал слово, что мы не тронем генеэстцев, если те дадут выкуп». Выслушав перевод, черкес как видно, настрадавшийся в неволе, яростно закричал, принялся размахивать руками, Я невольно коснулся рукояти меча. Но Амзет даже не обратил внимания на этот жест и чуть притух только при появлении дружинников и Миши, не уступающего горцу габаритами. Аристарх не стал переводить всю эмоциональную речь Амзета дословно, а вычленил главное. «Княже, он жаждет кровной мести? Во фряжском плену погиб его сын, его дочь продали в рабство в Геную. Жена не перенесла позор и бесчестия, — Он говорит, что сам поведет Косогов в бой, если ты откажешься драться. Выслушав Толмача, я вновь отрицательно махнул головой, стараясь сохранять спокойствие. — Нет. Но после постарался объяснить свою позицию. Я отдал слово, и слово свое я сдержу. Если потребуется, ценой твоей крови, Амзет. — Я сочувствую твоему горю и понимаю твою жажду мести. Но адыги обязаны мне свободой, не забывай. И не лучше ли будет спасти тех, кто выжил, чем мстить невинным? Тем более среди томившихся в крепости невольников много женщин и подростков. Подумай о них, раз не думаешь о себе. Ведь на помощь фрязям могут прийти галеры с их арбалетчиками. И на море в честном бою они куда сильнее. А если враг перехватит ваши галеры, а догони выжить, вас просто потопят в назидание остальным рабам. Амзат мрачно выслушал Аристарха, встретив его слова угрюмым молчанием. И тогда я закончил. Уходям зад, и не смей подбивать о ДГ мстить. Вы лишь погубите себя. И даже не в бою с фрезями мои воины остановят вас по моему слову, ибо я обещал. Горец злобно плюнул мне под ноги, на что Миша был рванулся в сторону черкеса, но я остановил его жестом руки. Не надо. Настоящий мужчина умеет держать свои чувства в узде, а несдержанность — сдержанность свойство слабых женщин. «Коли Амзет равняет себя с ними? Ну что же, разве ты станешь марать руки о женщину?» Аристарх с явным злорадством перевел мои слова черкесу, и последний, яростно заручав, схватил меня за шею широкими, крепкими ладонями. Стальные пальцы горца на мгновение стиснули мое горло, но хватка черкеса тотчас ослабла. Подняв руки, он открыл корпус, и я мгновенно пробил два резких апперкота, пружинисто перенося вес тела при каждом ударе. Левый по печени и правый точно в солнышко. это повело от боли, он невольно согнулся, но все же попытался при этом нашарить рукоять трофейного кинжала. Однако глухо застонал, пропустив топчущий удар под колено, и невольно осел на одну ногу. А затем сталь моего коленка коснулась его шеи. Вообще-то я действительно сочувствую тебе, ибо понимаю твои чувства, но я уже дал слово, и поскольку это не последний мой визит к фрязям, то слова князя, держащего свое слово, мне крепко поможет. Например, осажденные города будут куда охотнее сдаваться на выкуп. Ну а ты, Амзет, должен принять решение, жизнь или смерть. И сразу подсказка. Сохранить жизнь можно лишь подчинившись. Да за такое нужно убивать княжа. Как он посмел? Тише, Миша, тише. Видишь, как горцы внимательно следят за нашим разговором. Амзет точно переговорил с сородичами прежде чем предложить нам напасть на Фразии. Черкесы действительно неотрывно смотрят на нас. Смотрят угрюмо и молча, крепко стиснув побелевшими от напряжения пальцами рукоятия трофейных фашильонов и древки топоров. Причем замерли компактной группой напротив моей старшей дружины. Решатся ударить, ведь сомнут до того, как повольники придут к нам на помощь, числом задавят. Но прежде чем черкесы решились бы прийти на выручку Амзету, из толпы их вышел и Иекеш, И в сопровождении десятка другого своих воинов демонстративно встал подле моих грязей. А там уже и ушкуйники, заприметив неладное, принялись спешно окружать косогов. Верно поняв все расклады, а может, просто восстановив дыхание после пропущенного в солнышко удара, Амзет что-то негромко произнес. Эрис Тарх быстро продублировал. «Выбирает жизнь». «Вот и отлично. Переведи ему». Пусть берет с собой всех мужей, кто желает вернуться на родину, и следует кораблям. Женщин и детей его примени мы доставим на пристыню чуть позже. Спустя сутки после захвата порта Пизана. Хороша водиться, княже? Я невольно улыбнулся подмигнувшему мне Алексею. Последний только что вынырнул из глубины освежающий-бодрящий, но в то же время по-летнему теплой донской водицы. Хороша. Вот никогда бы не подумал, что буду так рад вернуться с моря и окунуться в воды обычной реки. Пусть даже река это сам Дон-батюшка в нижнем его течении. Однако теперь это реальность моего бытия. И мне остается лишь радоваться тому, что мы счастливо разминулись с боевыми галерами фрезей в открытом море. Конечно, я пытался все рассчитать перед походом, но, как говорится, все планы живут до первого выстрела противника. И все же мы сумели скрытно подобраться к генуэзскому морскому карвану, подгадали действительно темную, практически безлунную ночь. Собственно, по плану прошло и начало боевой операции. Так по пути в Сурожское море мой флот прошел казачьим ериком, оставив елизаветинскую косу по правую руку. Прошел в предрассветных сумерках, так что и заметить нас с минаретов Азака татары не могли. Далее мы проследовали Жуковом Каланча и Гирлом Мокрая Каланча без приключений именно в Афтану, и вышли в открытое море. А вот вернуться я решил, следуя вдоль берега, чтобы войти в Дон первым же попутным рукавом, рекой Мертвый Донец. Хоть и бей, не знаю, откуда это название. Говорят, вроде, что из-за разрушенного древнегреческого Атанаиса, когда-то стоящего на его берегах. Но верится в эту версию с трудом. Как бы то ни было, решение мое оказалось совершенно оправданным. Мы удалились от будущего Таганруга всего на десяток верст, забирая на север. Как на самой границе горизонта заметили паруса аж десяти малых галер Фусте, следующих с востока. Не иначе беглецы из порта Пизана добрались до Азака, а в генуэзской и венецианской Танах нашлось достаточно смелых моряков и кораблей, готовых рассчитаться с нами за прошлый набег. Выходит, не собрали казаки о крепкой флотилии Фрязи. Хотя... Может статься, что это были заранее собранные экипажи именно грузовых кораблей. Просто особая специализация судов в здешних водах отсутствует. Пособрали их, чтобы перегрузить в Порто-Пизано ценную для татар груз олова и доставить его в Азак. Олова ведь как раз и привезли на захваченных нами галерах. Но вместо гонца с сообщением о прибытии торгового каравана получили призыв о помощи. «Тогда нам тем более повезло». Местные итальянцы готовы убивать ради своих барышей, а иногда и идти за них на смерть. Конечно, десять фусты — это неполноценная боевая эскадра. Но восемьсот морпехов и арбалитчиков, да с учетом решающего превосходства фряжских кораблей в открытом море, уж куйники с казаками, быть может, и смогли бы пробиться, понеся весомые потери. Но как быть с невольниками русичами, только-только освобожденными в порт Апизана? Нет, слава Богу, что мы успели уйти на север, и фразе не смогли разглядеть наши приземистые суда с заваленными мачтами. Не иначе, как Господь отвел от беды, по-другому и не скажешь. Конечно, мне жаль, черкесов. Но я не уверен, что генуэстцы бросились в погоню, как не уверены в том, что погоня, коли она состоялась, двинулась именно за горцами. Все же олова на галерах нет. В крепости видели, что ценные для татар груз мы сбросили в море. Достаточно глубоко, в том месте, где его уже вряд ли удастся достать. Так что какой смысл фрязям рисковать с собой в бою с противником, что будет обороняться с яростным исступлением К тому же у Амзета и последовавших за ним АДГ была неплохая фора. Так или иначе, мы сами прошли мертвым донцом без приключений и вышли в дон без висящей на хвосте погони. С богатой добычей! Да, первый довольно внушительный воз фрезей был с горкой набит серебряными монетами и жемчугом, а также серебряной посудой, кое-где инкрустированной золотом. Еще из золотого имелся один-единственный кубок, несколько перстней и женских драгоценностей. Серебра оказалось значительно больше, и это в принципе логично. До эпохи конкистадоров золото будет держать довольно высокую цену, а портопизана в сущности является лишь перевалочным портом для Таны. Так что злато было ожидаемо немного. Отдельно лежали несколько икон, богато украшенных сусальным золотом, вроде как оно уже известно на Руси, и каменьями, тоже понятно. Татары хватали самые дорогие иконы, иногда просто срывая все драгоценности с образов, но чаще беря их на перепродажу. Ювелирка в большой цене в качестве законченной работы, а не драгоценных металлов по их себестоимости. Что же... Иконы займут достойное место во вновь освященном Вознесенском храме Ильца. Еще в Фрязе подготовили два воза, набитых парчой и шелками, утрамбованными и увязанными в тугие теки. Мы все проверили, обмануть нас никто не пытался. И, наконец, нам досталось несколько возов с пряностями и солью. Весьма ценный груз, в том числе и для моего княжества. Впрочем, пряности мы заставили проверять самих нобелей. Фрязи ведь искусные, мастера ядов. Но нет, генуэзцы не рискнули нас отравить. Как чуяли, что я заставлю пробовать поставленный товар. В целом же нам крупно повезло, поничанию очень большие потери из-за жадности генуэзских купцов. Мы сорвали солидный куш и освободили несколько сотен русичей из полона. Златое серебро целиком пойдет в качестве доли ушкуйникам и казакам. Порчу, шелк и часть пряностей я смогу продать. Это уже княжья доля. Остальные специи и соль использую на заготовку мяса к очередной зиме. Мое княжество вскоре вновь пополнится голодными ртами. Помимо прочего, уже в городе мы взяли крупный запас морской и речной рыбы. Соленая в бочках, причем в товарных количествах. Генуэзцы охотно добывают рыбу в местных краях. Она хорошо расходится в Италии. Также отсюда везут и муку, и множество мешков с ней отправилось на наши суда». Конечно, до вельца эти запасы сильно растратятся. Но вопрос с пропитанием ушкуйников и освобожденных невольников фактически уже решен. Осталось только благополучно вернуться домой. Да, есть риск, что нас попробуют перехватить татары. Но все же после зимнего разгрома Тахтамыша они заметно притихли. На пути в Азов, к примеру. Нас лишь издали обстреляла пара небольших разъездов. Да и воев у меня хватает. Так что можно наконец-то расслабиться, и окунуться уже в ласковую, теплую донскую водицу.